Глава 7. Я никогда не была жаворонком, но в Эрмиде начала подозревать, что, возможно, совсем не знала собственный организм. На Земле у меня были высокоскоростной интернет, тысячи знакомых по всему миру и освещенные огнями мегаполиса ночь. Я ничего не боялась и по вечерам едва могла заставить себя отложить телефон. Однако здесь всё изменилось. Едва солнышко показалось, из-за горизонта я открыла глаза улыбнулась, вспомнив, как отважно защитила свою территорию от бессовестного обнажённого захватчика. И Вместе с тем пришло осознание, что Рогнар вылетел из ванны и прибежал меня спасать не просто так. Что-то я сделала не так, чем-то спровоцировала. И стоит приложить все усилия, чтобы подобного не повторилось. Но как я не селилась вспомнить подробности этой ночи, не могла сообразить, чем вызвала такую реакцию. Рогнар, у меня важный вопрос». Начала я, как только брат позавтракал и потянулся к чашке с кофе. «Удивлён, как тебе хватило до конца завтрака. Не лопнуло ведь?» Пошутил он миролюбиво и кивнул, позволяя продолжить расспросы. «Не стало зацикливаться на царском жесте и заводиться. Сейчас куда важнее разобраться в ситуации. Что побудило тебя ворваться ко мне ночью?» «Тебе не понравится мой ответ?» Рагнар усмехнулся и выглядел при этом действительно довольным и от чего то хитрым. Ещё больше мне не понравится, если подобное начнёт повторяться из ночи в ночь. Объясни, что я сделала не так, пожалуйста. Окно я не открывала. Но хотела. Хотела, но вовремя остановилась. Не стала отпираться я. И не удержалась от претензий. А ведь ты не объяснил, чем опасно открытое окно. В хараде такого правила нет. Мужчина неторопливо допил кофе, оставил чашку и полностью сосредоточился на мне. Алисаль, правила харада распространяются на харад. В путешествии среди опасных незнакомцев, хищников, магических ловушек и растений с опасными для человека свойствами, ты должна беспрекословно слушать меня. Я не могу пояснять каждый свой шаг. Я покусала губы, стараясь обуздать эмоции. И плевать хотела, что он видит и понимает, как мне непросто. Уловка сработала, мысли прояснились. Я понимаю, что ты не обязан работать моим личным наставником, что опасную грань мира стоит изучать по книгам, а не сталкиваться с ней напрямую. Но ответить на прямой вопрос ты можешь. Тебе не понравится, если я дам ответ на вопрос о прошлой ночи. Более того, ты смутишься настолько, что, возможно, испортишь впечатление этого дня. А у нас запланировано много интересного. Не отрыва от меня лукавого взгляда, проговорил Рагнар. Прищурилась. Запугивает или провоцирует продолжить расспросы. В любом случае, я приняла решение и менять его не стану. Смущением больше, смущением меньше, хмыкнула я. Говори. Я продолжила завтрак, демонстрируя, что меня совершенно не трогают неприличные намёки. Я совершенно точно знаю, что вела себя выше всяких похвал. И единственная моя провинность — то, что подошла к окну с самыми коварными намерениями. Вчера ты обратила внимание на нескольких мужчин. Более того, задержала на них взгляд. Магически одарённые расы чувствуют любое внимание со стороны и отвечают на него. Агрессией, дружбой, взаимной заинтересованностью. Вариантов тьма. Даже из-под тешка нельзя, ужаснулась я. А как тогда изучать этот самый мир, как заботиться о своей безопасности? Все люди, когда заходят в наполненные незнакомцами помещения, оглядываются и оценивают обстановку. Это ведь совершенно естественно, убеждённо и эмоционально произнесла в ответ. Если бы ты оценивала их так, как описываешь, бросил Рогнар очередной намёк. Ну, признаю, да, я смотрела с другим интересом, научным. «Алисаль, ты девушка». Звучит, как смертельный диагноз. «Ты красивая молодая девушка, аристократка. К тому же невинная и чистая, светлая. то словно магнит для мужского внимания. Свет всегда привлекает тьму». «Вот будет забавно, если моей магии окажется непроглядная тьма», — расхохоталась я. «Ладно, это всё шуточки. Давай вернёмся к изначальному вопросу. Итак, я могла спровоцировать местных мужчин своим любопытством. Открыто окно — это что-то вроде приглашения? Для вампиров — персональное приглашение. Для эльфов — повод применить дурманющую пыльцу. Для большинства мужчин — просто провокация. «Окно я не открыла, но ты пришёл», — напомнила я. «Да, потому что я отчётливо уловил сильное возбуждение и решил, что ты под воздействием. Но в спальне никого не было. Ты хотела меня, Алисаль». В лицо будто кипятком плеснули... Раскалённой лавой она растеклась по телу, активируя огонь иного толка. Звякнула. Кажется, упала вилка из-за пальцев. Я смотрела в потемневший от страсти глаза Рагнара и не могла разорвать это чудовищное напряжение. Притяжение. Дикое пламя, разгорающееся в теле. Схватилась за край стола, сжала пальцы в попытке удержать себя от ошибки. Здравый смысл тоненьким писком напоминал, что я не должна поддаваться, что должна быть смелой, но зарёвом, разметающего всё на своём пути пламени, он казался едва различимым, неважным. «Я...» Голос не слушался. В горле неожиданно пересохло. «Я...» Картинка перед глазами смазалась, поплыла. Я видела объятый пламенем силуэт Рагнара, тёмный, стремительно теряющий очертания. Как вдруг отчётливо выловила чужды совсем неподходящей ситуации запах. Глаза защипала, вздрогнула, выныривая из странного состояния. «Мамочки!» — скрикнула, отстраняясь от полыхающей белоснежной скатерти и столешницы, обугленной в тех местах, где я за неё держалась. Пальцы проникли в деревянное полотно, оставив глубокие чёрные выемки. В ужасе посмотрела на пляшущий, будто бы живой огонь. Он с любопытством исследовал стол, заглянул в чашку, недовольно выбросил сноп искр, и обиженно уполз, с куда большим энтузиазмом продолжив уничтожать ткань и рисовать тёмные узоры на столешнице. «Не пугайся, он не причинит тебе вреда. Положи руки назад и призови его», — подсказал Рагнар. Кашлянула, прочищая горло, несмело коснулась отметин, которые умудрилась оставить. «Горячо! Терпи, если он поймёт, что тебе страшно, считай, осталось без магии». «Как это?» — возмутилась, вытаращив глаза. «Стихии коварны и опасны, они подчиняются единицам и постоянно испытывают их на прочность. Тебе не повезло». «Почему не повезло?» «Очень даже симпатичный огонь», — оскорбилась я в лучших чувствах. «Многие в Хараде пользовались этой стихией и ничего, справились?» «Твой огонь не стихийный, Алисаль, а живой и потому самый сложный в обращении. Его почти невозможно укротить, потому людей его зачастую сразу блокируют», — объяснил Рагнар. Я посмотрела на любопытный огонёк, который без зазрения совести забрался в тарелку брата и сейчас лопал остатки его завтрака, а мой не тронул. Да мы с ним уже на одной волне. Чувствую, что подружимся. Взяла вилку и нож, стараясь не морщиться от их температуры. Ощущения были не из приятных, но Рагнар сказал, что меня огонь не обожжёт. Значит, сомневаться не приходится. Каким бы сложным типом ни был брат, а слов на ветер он не бросает. Отрезала кусочек омлета с сыром, с удовольствием проглотила. С дымком даже вкуснее. Оценила новую пряность в блюде и продолжила есть, наблюдая, как мой засланный казачок подползает к противоположному краю стола. А блокировать свою магию я никому не позволю. Не думаю, что живой огонь сложнее в обращении, чем ты. Сохранить невозмутимость удалось ценой невероятных усилий. У Рагнара был такой вид, что я отдала бы все свои ценности с земли ради одной единственной возможности запечатлеть его на видео. Между тем я отрезала ещё один кусок омлета и принялась тщательно его разжёвывать, наблюдая, как братец пытается не лопнуть от избытка чувств. Не знаю, к счастью или к сожалению, но он быстро вернул себе привычный надменный вид. «Призови огонь», — произнёс он без всякого выражения. Интуиция включилась моментально. Шутки кончились, и и провоцировать дальше не стоит беспрекословно положила руки на дымящуюся столешницу, замерла на секунду, привыкая к температуре и мысленно приказала огню погаснуть. Прыгающий со стороны рогнара огонёк недоверчиво замер и посмотрел на меня, поражаясь такой наглости. «Так, дорогой, или ты будешь сотрудничать, или тебя вновь запрут на вечные», — сообщила я этому хулигану. «Живо ползи назад. Будем с тобой разбираться позднее и без свидетелей». Пламя недоверчиво рявкнуло, охватив разом всю поверхность стола и взымаясь на метр к потолку. «А я говорил», — хмыкнул рогнар, и, не думая подскакивать и отходить от источника опасности. «Ладушки», — игнорируя брат и обращаясь только к огню, выдохнула я, поднимаясь, чтобы разговаривать с ним на равных. «Если ты любишь публику, будет тебе разбор полётов при свидетелях». «Алисаль», — начал брат с явным предостережением в голосе, но сейчас я была целиком и полностью сосредоточена на куда более важном собеседнике. Шагнула впритык к полыхающему столу, со всей силы треснула кулаками по поверхности. «Что ты себе позволяешь?» — рявкнула недовольно. Пламя застыло, не понимая, что происходит. «Ну ничего, сейчас я всё разжую. Ты, мой дорогой огонёк, сильный, мощный, умный, красивый и вредный, как и я, кстати. Но ты забываешь главное — мой команды» а в команде действуют сообща, а не тянут одеяло на себя. Сейчас ты показал себя как плохой командный игрок и лишился преимущества в нашем тандеме». С нотками учителя физкультуры его же и процитировала. «Сворачивайся, завтра для тебя окончен. И хорошенько подумай над своим поведением до следующей встречи». Пламя взревело, рвануло на меня, обдавая жаром, обнимая, погружая в эпицентр, лишая кислорода. «А, это я затаила дыхание». «Нет, но оно меня точно не обидит и не обожжёт». «Не может, ведь я носитель, значит, запугивает». «Показывает, кто главный». Огонь согласно рыкнул, взвился над головой снопом искр. «Такие они наивны в этом мире. Не знают, что женщины мягкие нежные только на ощупь. Внутри у каждой стальной стержень запас прочности и вредности». хмыкнула показывая огонёчку, что кое-кто здесь размечтался. «Я темноты боюсь, а не огня, на котором можно пожарить сосиски и шашлык с помощью которого можно светить путь. Да это идеальная для меня стихия, а то, что живает, так... У каждого свои недостатки». Сделала глубокий вдох, позволяя живому огню проникнуть в тело туда, где он и должен ждать, пока не позову. Нос защекотала, и я чихнула. «На счастье», — произнёс Рагнар традиционную в Эрмиде фразу. «Спасибо, братик», — с улыбкой ответила ему, хотя всё ещё стояла объята вредным и недовольным пламенем притом отчётливо ощущала каждую эмоцию своего постояльца, хотя мы ещё не сдружились. «Не знаешь мне долго так ходить?» «Эффектно, конечно, но жарковато». «Без понятия», — ответил Рагнар по-человечески. «Обычно подобного с магами не происходит, они не позволяют себе лишнего». Посмотрела на довольного родственника. «Ну что за человек?» Я спалила его стол, провоняла горелым все комнаты, сама стою, как человек-факел. «Кстати...» С воодушевлением протянула, потирая руки. «А если я сейчас под защитой живого огня, мы можем спуститься вниз и позавтракать? Меня никто не украдёт, а по столам он уже не поползёт, наелся». Пронзённый в самое сердце стрелой женской логики, мужчина окаменел. «Э-э... Нет, ну а что? Огонёк уже получил свой хлеб, теперь ему нужны зрелище, А ям летом не наелась. Не будем ведь мы целый день мучиться», заявила охлопая ресничками в сторону мужчины. В следующее мгновение рыжая марева испарилась, и я смогла вдохнуть наполненный запахом палёной древесины воздух. А мой вредина-огонёк примостился на правом плече, выражая готовность быть паенькой. Глазам не верю, пробормотал Рогнар едва слышно. Я посмотрела на Огонёка и подмигнула. Мой попугай важно кивнул в ответ. Пойдём мы, хороший. С тобой я теперь могу разглядывать кого угодно, даже вампиров, произнесла, обращаясь к застывшему на плече пассажиру. «Только я здесь недавно, ничего не знаю. Ты за мной присматривай тоже. Будем дружить, да?» И добавила громким шепотом. И против Рагнара тоже. Огонёк важно кивнул.